14 часов 19 минут. Двенадцатый участок под лестницей. Кровь отхлынула от ее лица так быстро, что она с трудом удержалась на ногах. Потрясение от шока было столь велико, что Кейт не могла до конца осознать смысл его слов. «Что?» Одновременно она чувствовала себя пораженной, ошеломленной, сияющей, а еще глупой, тормознутой. На мгновение ее мозг перестал принимать информацию. И из речи Касла она стала воспринимать только отдельные слова. Касл отступил и уставился на нее такими же огромными и потрясенными глазами. Что, — Что-что? — Так, спокойно, спокойно. Сделать вдох. В течение нескольких секунд Беккет чуть не умерла от волнения. Снова. Она была сбита с толку своими комплексами и глупым страхом, охватившим ее в тот момент, когда он сказал, что не может быть рядом с ней. — Но потом он сказал, почему. Жар сжигал ее тело изнутри, кожу покалывало от боли, и, возможно, Касл был прав. Они не должны были находиться рядом друг с другом, потому что теперь Кейт боялась на него посмотреть. «Интересно, а мы могли бы просто уехать? Мы просто должны уехать!» Беккет всхлипнула и замерла. Предательские слезы все-таки вырвались на свободу. За этот длинный день в ней накопилось слишком много всего, чтобы удержаться от слез, и сейчас она надеялась только на то, что Кассел их не заметит. Но он заметил. — Кейт, нет, не надо. Мне так жаль. Его дыхание было рваным, руки продолжали скользить по ее талии. — Я не хотел говорить это. Я заберу все свои слова назад. Он отдернул руки и прошептал совершенно несчастным голосом. — Но я не думаю, что смогу забрать эти слова. «Я не буду говорить, что не имел этого в виду. Пожалуйста, я не буду это повторять». «Нет, это не то». Кейт с силой вытерла мокрое лицо, пытаясь сказать, что совсем не расстроена. Она только не смогла найти слова, чтобы выразить свою любовь. Если бы она могла выбрать самое худшее место в мире для этой беседы, то лестница в отделе полном народу, несомненно, вошла бы в первую пятерку. Кассел выглядел разбитым и отчаявшимся ошеломленным ее реакцией на него, и это было как раз то, чего она больше всего боялась. Боялась, что он даже не знает ее, не подозревает, что она чувствует то же самое и не может управлять своими эмоциями, пугая их обоих. — Нет, нет, все хорошо. Ты просто... Ты прав. Сначала нам надо поговорить. — тихо пробработала она, пытаясь улыбнуться непослушными губами. — Ты поедешь домой? При мысли об этом у нее засосало под ложечкой, и Кейт быстро выругала себя за это. Это глупо, но ей было бы гораздо легче провести оставшиеся три часа, не видя его. Нет, это было бы не легче. Они почти смогли объясниться, а если бы он уехал и его сбил автомобиль, или напали грабители, или бы он за эти три часа передумал, а она так и не смогла бы ему сказать. Вот ведь черт. Кажется, надвигается вторая волна слез, и она была несколько больше первой. Кейт не могла объяснить, почему. Наверное, потому что слишком много эмоций, слишком много она чувствовала. Касл кинул на нее странный взгляд. «Вообще-то я думала о комнате отдыха или о Стали Райана. Но если ты хочешь, чтобы я уехал...» «Нет-нет». Ее мышцы наконец-то расслабились, и она смогла спокойно вздохнуть. «Мы только дадим друг другу небольшое пространство». Здесь. Бог ты мой, у них только что была загадочная беседа о том, как удержаться от поцелуев на работе. Это действительно происходило? Кассел дотронулся до ее руки, прежде чем повернуться в сторону отдела. Хорошо. Он кивнул, стиснув зубы. У нас будет свое пространство. Кейт, у нас все хорошо? Она почувствовала, как тают остатки страха, убегают прочь оставляя лишь надежду, любовь и желание, и кивнула ему в ответ, повторяя его слова. «У нас всегда все хорошо». 15 часов две минуты. Двенадцатый участок. Убойный отдел. Стол Райана. «Каре!» Кассел бросил карты на стол и откинулся назад на стуле, скрещивая руки за головой. «Сколько это теперь? Три? Пять? Это два!» Райн сердито посмотрел на него, теряя терпение. И ты остановишь скорее? это сумасшествие. Не имеет значения. Каасл опустил руки и пожал плечами. Кейт нахмурилась и положила свои карты на стол. Райн был не единственным у кого закончилось терпение. У них до сих пор не было никакого дела. Снежная буря за окном не унималась, и на обед пришлось обойтись дарами из торговых автоматов или запасами из холодильника в комнате отдыха. Харек все еще отсутствовал, и она с трудом могла смотреть на Касла, опасаясь, что воспламенится. Сегодня он отвратительно играл в карты. Была ли в этом виновата обстановка, но она все еще была возбуждена, доказывая своим поведением мысль, что избыток желания может запросто свести человека с ума. Кейт вздохнула, совершенно раздраженная всем и вся. «Вы можете, по крайней мере, вести себя тише?» «Люди пытаются работать». «Кто?» Касл демонстративно огляделся по сторонам. Он был прав. Быстрый осмотр помещения показал еще две группы, играющие в покер. Остальные сгрудились у компьютера Эвери и с увлечением смотрели последний эпизод «Аббатство Даунтон». «Нам никто», — признала Кейт, сдаваясь настолько быстро, что Касл в удивлении поднял на нее глаза. Плавающая там насмешка моментально сменилась желанием дотронуться до нее. Он сделал быстрое движение, но сдержался, бросив на нее такой безнадежно расстроенный взгляд, что она чуть не подпрыгнула и не обняла его сама, рискуя травмировать Райана на всю оставшуюся жизнь. Их спас Эспозита, вышедший из лифта. «Смотрите, что у меня есть!» Эспа шел к ним, размахивая шприцем. «Транквилизатор!» «И где ты его взял?» покосился на него Райан. «Парни из конного отдела помогли мне». «Это лошадиный транквилизатор?» удивилась Кейт. Кассел свел брови. «Подожди, лошадиные транквилизаторы для харька «Что?» Райан испуганно вскочил с места. «Ты хочешь его убить? Ты пытаешься убить хорька, принадлежащего маленьким детям?» Он вцепился рукой в стул и сверлил друга пронзительным взглядом. «Почему ты ненавидишь детей, брат?» «Я не ненавижу детей», — Эспозита остановился на месте, озадаченный страстными криками Райана. «Это всего лишь натворное. Парни сказали, что на кошек он действует безопасно, так что это усыпит его». «Ты не будешь его использовать». «Ты слышал, Карповский?» «Хорьки, хищники, он может напасть. Ты сошел с ума. Я начинаю думать, что тебе нужна помощь. Эта боязнь хорька зашла слишком далеко». «Реалити-шоу» потом пропил Касл. охота за хорьком кейт не спускала глаз с двух друзей прикусив нижнюю губу чтобы ненароком не засмеяться я пытаюсь помочь помочь ему умереть прекрасно если ты хочешь чтобы он тебя откусил что-нибудь пожалуйста боюсь что твоя страховка не покроет ущерб если это будет твой хорек так что мне все равно райан встал и закатил глаза я пойду налю себе кофе Он направился в комнату отдыха, не оглядываясь назад, но Эспа последовал за ним по пятам и продолжал стращать друга предсказаниями о том, как он без одной ноги будет работать в отделе с одними бумагами. Их с Каслом оставили в покое. И если повезет, то минут на тридцать. Так, Касл поиграл своими картами, тщательно стараясь не смотреть на нее. — Ты хочешь еще играть? — Хочу ли я играть? переспросила Кейт. Она знала, что он говорит о покере, но в ее уме тут же нарисовалась совсем иная картина. И да, она очень хотела поиграть, а еще ей надо было быстренько от него отойти. Рик наградил ее хмурым взглядом. Боже, он был так же несчастен и обеспокоен, как и она. Ее лицо вспыхнуло, глаза поймали его взгляд, возбуждение медленно скользило в нарастающих волнах. «Я иду». Она почти подпрыгнула. «Мой стол. Телефон. Время». И когда она потеряла способность связанно разговаривать? Удивительно. Хорошая идея. Наверное, уже скоро пять часов. У него был слегка отчаянный вид. Она услышала скрежет стула, и вот он уже стоял у нее за спиной и спрашивается, зачем, зачем. Это вовсе не было пространством. Не тогда, когда ее предательское тело хотело прижаться к нему, «Вдохнуть его запах, поцеловать его!» «Боже, пожалуйста, пусть уже будет пять часов!» Беккет взглянула на телефон. «Черт возьми, только три!» Она растерянно замолкла от того, что Кассел внезапно наклонился вниз и наполовину залез под ее стол. Кейт вздрогнула, когда он задел ее ногу. «Что ты делаешь?» «Ищу свою цепь из скрепок!» «Твою цепь из скрепок?» «Она лежала прямо на твоем столе, а теперь куда-то делась, не могу найти». Кассел вопросительно поднял голову, и его губы оказались в дюйме от ее бедра. Он быстро закрыл глаза. «Проверишь в других ящиках? Возможно, я положил туда по ошибке». Его голос был напряженным. Кейт уже собиралась рефлекторно ответить, что в ее столе все ящики принадлежат только ей, как вдруг поняла, что не права. Вон тот, первый с краю, был полон его вещей. Цепь из скрепки, спандер резинка в виде виноградинки. Был небольшой ноутбук, флешка. Она обычно притворялась, что ничего не знает про то, как он крадет досье из отдела. Это был его ящик в ее столе. Она и вправду была его женой на работе. «Кейт?» Голос Касла вытащил ее из задумчивости по поводу этого приятного открытия. Она провела рукой по глазам и повернулась к нему, чтобы поймать его взгляд на себе. И он настолько и абсолютно отражал все, что она просто больше не могла бороться с этим. Ящик, глупый ящик, отправил ее к самому краю, и она не собиралась себя останавливать. Она собиралась наклониться со стула, положить свои пальцы ему на скулы и подтянуть ближе к себе, пока его губы не нашли бы ее теплые и мягкие. От этого безумия ее спас зазвонивший телефон Касла. Она резко откинулась на спинку стула, машинально закрывая рот дрожащей рукой. Уже скоро, два часа осталось, и они уедут. Касл поднялся и проверил номер. Я должен ответить. Он испытывающе глянул на Кейт. Ты в порядке? Кейт молча кивнула, желая остаться одной хотя бы на несколько минут. Только так она могла восстановить хоть какое-то подобие душевного равновесия. «Хорошо», — он отошел в сторону. «Посмотришь в ящиках?» И затем «Привет, спасибо за то, что так быстро перезвонила». Он казался взволнованным, сделал паузу и улыбнулся. «Это замечательная новость!» Кейт внезапно затаила дыхание, вслушиваясь в чужой разговор. «Очень некрасиво!» Кассел слегка оглянулся на нее и пошел к лестнице. Он понизил голос, но Кейт так старалась поймать каждое слово, что казалось себе похожей на эльфа с длинными заостренными ушами. И да, ей это удалось. Так что насчет завтрашнего вечера? Воздух со свистом вышел из ее легких. Это было хуже ударов в солнечное сплетение. Она смотрела ему вслед, полностью позабыв о цепи из скрепок. Это было смешно. Невообразимо смешно, но неотступный страх уже радостно заполнял все ее существо, не слушая слабый голос здравого смысла, пытавшегося объяснить ей, что эти телефонные звонки от женщины ничего не значат. Это больше ни на что не было похоже. 15 часов 18 минут. 12 участок, убойный отдел. Дышать. Кейт не могла пошевелиться. Касл все еще разговаривал по телефону, стоя спиной к ней. Сможет ли она сделать глоток кофе, дабы хоть как-то прийти в себя? Ее рациональная взрослая сторона не оставляла попыток напомнить ей, что она реагирует чересчур остро. Тот телефонный звонок мог быть о чем угодно, даже если он и был похож на планы относительно свидания. Но зато ее опасливая часть, которая всегда любила поинтересоваться у нее, Уверена ли она, что Каслу достаточно встречаться с одной женщиной? Уже решила, что ужасающие и бесспорно права. Что она и Касл уже упустили все возможности, что они никогда не играли в одну и ту же игру. Она себе все новоображала. Нет, Кейт глубоко вздохнула, стабилизируя дыхание. Она не будет ничего портить. Она собиралась сидеть и ждать, пока он не закончит разговор, чтобы спросить у него, кто звонил и зачем. Или лучше подождать до вечера? Вечером у них будет больше времени, им никто не помешает. И если это свидание, она скажет ему, что не хочет, чтобы он был еще с кем-либо. Хватит ожиданий, хватит игр. А затем раздался жуткий крик.